Глава 7. Железновие бородавчатое. Значение ⁇ приветствие незнакомцам. Железновие ⁇ верукоза. Западная Австралия. Небольшой куст с крупными желтыми соцветиями. Солнцелюбивое сухостойкое растение. Не терпит влажных почв. Растет в умеренной тени, но большую часть дня должно находиться на солнце. Долго стоит в срезанном виде, но плохо приживается и отличается крайне низкой всхожестью семян, поэтому встречается редко. С первыми проблесками рассвета Джун встала с кровати, сунула ноги в ботинки, тихо прошла по дому и вышла на улицу через дверь черного хода. Снаружи ее встретило прохладное голубое утро. Она постояла на пороге, вдохнула утренний воздух. Джон плохо спала даже после того, как осушила флягу. Впрочем, она плохо спала уже лет десять. С тех пор, как Клем уехал, не было у нее ни одной спокойной ночки. Она опустила голову и изучила потертости и царапины на ботинках. Вчера она сама напросилась. Зачем-то поставила статуэтку с младенцем в ложе из простантеры на прикроватный столик. Хотела получить кару за грехи и получила бессонницу. Небо посветлело. Джун обошла дом сбоку и направилась к сараю. Взяла садовые ножницы и корзинку и двинулась через поле к теплицам, где росли австралийские цветы-эндемики. Тихо гудели пчелы, время от времени вскрикивала сорока. Воздух в теплице был густым и влажным. Задышалось легче. Джун направилась в самую глубину, где цвела железновья, и достала ножницы из кармана передника. Торнфилд всегда был местом, где цветы и женщины чувствовали себя свободно. Каждой попавшей сюда женщине давался шанс освободиться от всего, что прежде обременяло ее, и расцвести полным цветом. После отъезда Клема Джун направила все силы на обустройство Торнфилда, стремясь сделать его самым живописным уголком и безмятежным пристанищем для его обитательниц. Только так она могла оправдать свое решение не завещать неуравновешенному сыну свои цветы — Которые для женщин ее рода всегда были средством к существованию. Твик была первой цветочницей, появившейся в Торнфилде. Государство отняло у нее детей. В начале их знакомства это была не женщина, а пустая оболочка. Каждому нужно место, которое он считал бы домом, и люди, которых он считал бы семьей, сказала ей Джун в первый вечер их знакомства. С тех пор Твик никогда не покидала Джун, хотя жизнь подбросила им немало испытаний. Вот и накануне она напомнила ей, что странная немая девочка, спавшая в колокольне, заслуживала такого же отношения, как и остальные женщины, трудившиеся в цветочных полях. Даже если эта девочка была дочерью Клема. Джун понимала, что Твик права, но ее сковывал страх. В ее жизни были тайны, о которых она не могла рассказать. Секреты, которые лучше было не будоражить. Пусть лежат себе зарытыми в земле и гниют. При одной лишь мысли, что ей придется заговорить с Элис об отце, у Джун во рту пересыхала. Слова грозились обратиться в пыль, не успев слететь с языка. Джун было незнакомо это чувство неуверенности, которое она испытывала рядом с Элис. С ней она словно ходила по тонкому льду и ощущала себя уязвимой. Чувствовала, что может испортить данной девочке второй шанс. Джун привыкла руководить. Она сажала семена, и те всегда расцветали в срок. Ее жизнь управлялась циклами сева, роста и сбора урожая. Она могла рассчитывать на этот ритм и порядок. Теперь же, когда жизнь замедлилась, и она подумывала о том, чтобы уйти на покой, откуда ни возьмись, появилась эта девочка, ребенок, и вызвала в ее душе глубокое смятение. Но стоило Джун увидеть внучку, лежавшую на больничной койке, как чахнущий цветок, как она прижала руку к заболевшему сердцу и поняла, что ей еще есть что терять. Снаружи солнце набирало силу. Джон бродила меж рядов австралийских цветов, срезая распустившиеся бутоны. Она не знала, когда и как начать разговор с девочкой. Но было кое-что не хуже разговора. Она умела общаться с помощью цветов и научить ребенка их языку. Элис проснулась и закашлялась. В ушах шумел противный виск и шипение пламени. Она утерла холодный пот со лба и попыталась сесть. Во сне она намочила трусики. Ноги запутались во влажных простынях, оплетавших её, как живые змеи. Отбрыкнув их со всей силы, Она высвободила ноги и села на краю кровати. Жар лихорадочных снов начал отступать. Кожа остыла. Рядом залаял Тоби. Элис встряхнула головой. Не Тоби. Тоби здесь нет. И мама не придет ее забрать. Ее голос больше не расскажет сказку. Папа не вышел из огня, преобразившимся. Он никогда не станет другим всегда останется таким, каким был. Она никогда не увидит малыша и не вернется домой. Элис не стала вытирать слезы. Пусть текут, решила она. Казалось, душа почернела и обуглилась, как морская трава в ее снах. Постепенно она поняла, что в комнате не одна. Повернулась и увидела Гарри. Тот послушно сидел у изножья кровати и ласково на нее смотрел. Казалось, он улыбался. Он подошел к ней, и Элис подумала, что он скорее похож на маленькую лошадку, чем на собаку. Как его назвала Джон? Буль что-то там. Гарри положил голову ей на колени. Его брови нетерпеливо подергивались. Элис не сразу решилась, но поняла, что совсем не боится подняла руку и погладила его по голове. Пес вздохнул. Она почесала его за ухом, и он заворчал от удовольствия. Он долго с ней сидел, медленно водя хвостом по полу. Вчерашний приезд казался далеким, будто она стояла в одном конце длинного темного тоннеля, а вчерашний день находился с противоположной стороны. Отдельные моменты вспыхивали перед глазами. Звон браслетов Джун. Ее кожа в желтой дорожной пыли. Гарри встал и отрывисто гавкнул. Элис сидела, понурив голову и сутули в плечи. Гарри гавкнул снова. Она свирепо взглянула на него. Он снова загавкал, на этот раз громче. Элис по-прежнему плакала. Но постепенно слезы сами собой стихли. Гарри махал хвостом. Хотя он прекрасно слышал, Элис все равно вытянула большой палец вверх и поводила им из стороны в сторону. Пёс склонил на бок голову, внимательно глядя на неё. Подошёл и облизал её запястье. Элис его погладила, а он сладко зевнул. Девочка неохотно огляделась по сторонам. Она находилась в комнате шестиугольной формы. Две стены целиком занимали длинные белые полки, плотно заставленные книгами. Три других стены были застеклены от пола до потолка и занавешены тонкими шторами. У одного окна стоял деревянный стол, украшенный тонкой резьбой, а рядом стоял такой же стул, выдвинутый словно в знак приглашения. Элли собернулась, и посмотрела на оставшуюся стену, находившуюся у нее за спиной. Кровать была встроена в стену и опускалась на кронштейнах, как страница гигантской книги. Кто-то очень старался обустроить эту комнату. Неужто Джун сделала это для нее? Джун — бабушка о существовании которой Элис никогда не подозревала. Она поставила ноги на пол, оттолкнулась от кровати и встала. Гарри завертелся на месте, задышал, высунув язык, готовый идти. У Элис сильно закружилась голова. Она споткнулась. Закрыла глаза, чтобы унять головокружение. Гарри встал рядом и дал на себя опереться. Когда голова перестала кружиться, Элис подошла к столу и села на стул, сделанный словно специально для нее. Она провела рукой по столешнице. Дерево было гладким и сливочно-белым, а по краю шла резьба из солнц и лун, окруженных порхающими бабочками и цветами в форме звезд. Она провела по резьбе кончиками пальцев. Стол показался ей знакомым. Но почему? Еще один вопрос, ответ на который был ей неведом. На столе стояла чернильница и баночка с ручками, цветными карандашами, восковыми мелками, тюбиками с краской и кисточками. Рядом аккуратной стопкой были сложены блокноты. Элис перебрала карандаши всех вообразимых оттенков. В другой баночке стояла перьевая ручка. Она открутила крышечку и провела по тыльной стороне ладони тонкую черную линию, с видом мокрых глянцевых чернил. Пролистала блокноты. Чистая белая бумага манила что-нибудь написать. Тут раньше была колокольня. Элис подскочила. Прости, не хотела тебя напугать. Гарри тявкнул приведет Джон неловко застывшей на пороге с тарелкой тостов, политых медом и стаканом молока. По комнате разлилась сливочная сладость. Элис ничего не ела со вчерашнего дня. Они останавливались на заправке, и там она перекусила чёрствым сэндвичем с веджемайтом. Джун зашла в комнату и поставила на стол тарелку и стакан. Ее руки дрожали. Волосы украшал желтый лепесток. Давным-давно Торнфилд был молочной фермой, и эта комната считалась одной из самых важных в доме. Здесь висел колокол и оповещал всех обитателей поместья о начале и окончании дня и времени трапезы. Его давно сняли, но, бывает, ветер подует, и я будто его слышу. Джун засуетилась и подвинула тарелку ближе к Элис. Мне всегда казалось, что в этой комнате как внутри музыкальной шкатулки. Джун огляделась, принюхалась, подошла к окнам и раздвинула шторы. Окна открываются вот так, сказала она и указала на задвижку, при помощи которой открывалась верхняя треть окон. У Элис загорелись щеки. Джун подошла к ее кровати. А Элис отвернулась и на нее не смотрела. Краем глаза она увидела, как Джун сняла с кровати белье, сконкала и без лишних слов направилась к двери. ⁇ Я буду внизу, когда закончишь завтракать. Тебе неплохо бы принять душ. Я принесу чистую одежду и белье. ⁇ Она кивнула. Взгляд был далеким и отстраненным. Элис выдохнула. Значит, ничего страшного, что она намочила постель. Когда шаги Джун затихли, Элис накинулась на тарелку с завтраком, закрыла глаза, пожевала, наслаждаясь сладким сливочным вкусом. Приоткрыла один глаз. Гарри сидел и сверлил ее взглядом. Подумав секунду, она оторвала кусочек тоста, хороший кусок, толсто намазанный маслом, и протянула ему. «Мирное подношение». Гарри аккуратно взял тост у нее из пальцев и зачавкал. Вместе они доели все, что было на тарелке. Элис запивала молоком. Тут Элис уловила сладкий запах. Осторожно подошла к окну, которое открыла Джун, и прислонилась к стеклу. Из первого окна была видна пыльная дорожка, ведущая от крыльца к эвкалиптовой аллее. Элис подбежала ко второму окну. Оно выходило на большой деревянный сарай с ржавой крышей из рифлёного железа. Одну стену сарая густо увивала лоза. От сарая к дому вела тропинка. Элис бросилась к третьему окну, и ее сердце учащённо забилось. За домом и сараем, насколько хватало глаз, тянулись поля, Поросшие рядами разноцветных кустов и цветов. Ее окружало море цветов. Элис открыла задвижки на всех окнах. В комнату ворвался благоуханный воздух, пахнущий реще моря и крепче горящего сахарного тростника. Она попыталась определить запахи: Вскопанный дерн, бензин, листья эвкалипта, влажный навоз. И запах роз, который невозможно было спутать ни с чем. Но следующий миг запомнился ей навсегда. Момент, когда она впервые увидела цветочниц. Их можно было бы принять за мужчин. На них были рабочие рубахи из плотного хлопка, брюки и крепкие рабочие ботинки, наподобие тех, что носил отец Элис. На головах — широкополые шляпы, а руки в перчатках. Выходя из сарая, они расходились по двум ведущим в разные стороны тропинкам и рассредотачивались по цветочному полю, неся ведра, ножницы, мешки с удобрениями, грабли, лопаты и лейки. Кто-то срезал цветы, ставил их в ведра и относил обратно в сарай а затем выходил оттуда с пустыми ведрами, чтобы наполнить их снова. Кто-то толкал тележки со свежей землей между рядами цветов и время от времени останавливался, насыпая землю на клумбы. Другие поливали участки поля, осматривали листья и стебли. Иногда кто-то смеялся, и смех разносился в воздухе, как звон маленького колокольчика. Элис посчитала их на пальцах. Их было двенадцать. Потом она услышала пение. Сбоку у теплиц сидела женщина и перебирала ящик с луковицами и пакетиками семян. Она потянулась, сняла шляпу и почесала голову. Длинные пастельно-голубые волосы рассыпались по ее плечам. И Элис ахнула от изумления. Женщина собрала волосы в узел, убрала под шляпу и продолжила петь. Прижавшись к окну, Элис внимательно ее разглядывала. Вместе с женщиной с голубыми волосами она насчитала 13 человек. Всё утро Элис провела в комнате, наблюдая за ритмичной работой цветочниц. Те поливали, окучивали, сажали и срезали цветы. Ведра с яркими бутонами казались почти больше самих цветочниц, что носили их от поля к сараю. Ее мама легко вписалась бы в эту компанию. И могла бы быть любой из этих женщин, чьи лица скрывали широкополые шляпы, а фигуры — мешковатая рабочая одежда. Элис даже показалась, что она видит мамин профиль, ее шляпу, низко надвинутую на лоб, кольца грязи на запястьях и руку, тянущуюся к бутону цветка. Пока она оставалась наверху в своей комнате, эта иллюзия сохранялась. Гарри царапался в дверь и скулил. Тоби поступал так же, когда ему надо было в туалет. Элис постаралась не обращать на него внимания. Ей хотелось просидеть у окна весь день. Но когда пес начал царапаться обеими лапами, Она испугалась, что кто-нибудь к ней поднимется, и ей не хотелось, чтобы он напрудил в доме. Она открыла дверь, и Гарри с громким лаем помчался вниз. Элис смотрела на него из окна. Он выскочил на улицу, подбежал к каждой из работниц по очереди и всех обнюхал. Все ласково хлопали его по бокам. Оказалось, он совсем не хотел в туалет. Предатель. Элис снова пересчитала женщин. В этот раз насчитала всего девять. Поискала женщину с голубыми волосами, но не смогла отличить ее от остальных. Сдалась и отошла от окна. Она села на кровать. Солнце поднялось высоко, и в комнате стало жарко. Как здорово, наверное, спуститься вниз, выйти на улицу и побегать среди цветочных рядов. Ноги задергались, так ей хотелось бегать. Она побарабанила пальцами по бедрам. Громкий лай у порога прервал ее мысли. Гарри подошел и лизнул ей ладонь. Хотя Элис не обратила на него внимания, он сел рядом и стал на нее смотреть. Он не дышал, высунув язык, не махал хвостом, а просто смотрел на нее. Через некоторое время Элис покачала головой. Гарри встал и залаял. Она жестами попыталась его успокоить, но он не затихал. Когда она встала, Гарри, наконец, замолчал, подошел к двери и стал ждать. Элис пошла за ним, а он двинулся вниз. На верхней ступени она в сомнении остановилась, затем недовольно вздохнула и спустилась. Внизу в коридоре никого не было. С одной стороны Элис увидела ванную, где вчера умывалась с Джун. Она вошла туда на цыпочках и в изумлении остановилась. На полке перед ней лежали чистые полотенца и новая одежда, сложенная стопочкой. Трусы, холщовые брюки цвета хаки, рабочая рубашка точь-в-точь, точь, как у женщин на улице. Рядом стояла пара ботинок небесно-голубого цвета. Элис провела пальцами по блестящей лакированной коже. У нее никогда не было такой красивой обуви. Она поднесла рубашку к телу, та оказалась ее размера. Зарылась в нее лицом, вдохнула чистый запах хлопка. Поспешно закрыла дверь ванной, включила воду в душе и сняла старую одежду. Выйдя в коридор, она расчесала мокрые волосы пальцами, Поеживаясь от ощущения легкости и свободы в новой одежде и удовольствия, которое приносила чистота. Вода в душе стала коричневой от грязи. На коже остался запах мыла. Она оглядела коридор. Там никого не было. Колеблясь и не зная, что делать дальше, Элис думала побежать наверх, но внимание ее привлек звон столовых приборов и тарелок, и женские голоса. Она прижалась к стене и пошла на звук журчащей болтовни, изредка прерываемой заливистым смехом. В конце коридора, тянущегося в заднюю часть дома, была дверь из москитной сетки, ведущая на широкую веранду. Спрятавшись в тени, Элис выглянула наружу через сетку. На веранде за четырьмя большими столами сидели женщины. Некоторые сидели Кэлли спиной, чьих-то лиц она не видела, но были и те, что повернулись к ней лицом. Тут были женщины от мала до велика. У одной на шее виднелась татуировка с изящными синими птичками, другая носила очки в красивой черной оправе, у третьей в волосах красовались крапчатые перья а у четвертой на грязном от пота и пыли лице олели губы, идеально ровно накрашенные ярко-красной помадой. Столы были покрыты белыми скатертями и уставлены тарелками с зеленым салатом, вспотевшими кувшинами с ледяной водой и дольками лимона и лайма, Блюдами с печеными овощами, глубокими формами с кишами и пирогами, мисочками с нарезанным авокадо и маленькими тарелочками с клубникой. Между двумя стульями торчал веселый хвост Гарри. Элис подошла ближе. В центре каждого стола стояла ваза с пышным букетом цветов. Как бы они понравились маме. «Вот ты где!» Элис испуганно вздрогнула. Кажется, новая одежда пришлась в пору, заметила Джун, стоявшая в коридоре за ее спиной. Элис не знала, куда смотреть и уставилась на свои небесно-голубые ботиночки. Элис, сказала Джун и вытянула руку, будто хотела коснуться ее щеки. Когда Элис вздрогнула, Джун резко отдернула руку и звякнула браслетами. С веранды доносился смех. «Что ж...» — Джун взглянула через сетчатый экран. Пойдем обедать. Цветочницы ждут и хотят с тобой познакомиться».